Она приехала из Киева, где жила императрица-мать и великие князья Александр Михайлович и Николай Михайлович. Я два раза была у них, один раз одна, второй раз с их величествами и детьми. Мне было тяжело слышать их разговоры, так как они приехали начиненные сплетнями и слухами и не верили моим опровержениям. Вторым событием был приезд в Ставку Радзянка, который требовал удаления Протопопова. Редко кого государь не любил, но он не любил Родзянка, принял его холодно и не пригласил к завтраку. Но зато часто ли в штабе. Видела государя вечером. Он выглядел бледным и за чаем почти не говорил. Прощаясь со мной, он сказал, что Родзянка уверял его, что Протопопов будто бы сумасшедший. Вероятно, с тех пор, как я назначил его министром, усмехнулся государь. Выходя из двери вагона, он еще раз обернулся к нам, сказав, — Все эти господа воображают, что помогают мне, а на самом деле только между собой грызутся. Дали бы мне окончить войну. И, вздохнув, государь прошел к ожидавшему его автомобилю на душе становилось все тяжелее и тяжелее. Генерал Воейков жаловался, что великие князья заказывают себе поезда иногда за час до отъезда государя, не считая с ним, и если генерал отказывал, то строили против него всякие козни и интриги. В последний раз мы были в Ставке в ноябре 1916 года. Его Величество уезжал с нами, а также его многочисленная свита — и великий князь Дмитрий Павлович. Последний сел на кушетке, где лежала государыня, и рассказывал ей всевозможные анекдоты. Дети и я работали тут же, смежная дверь в отделении государя была открыта, и он занимался за письменным столом. Изредка он подходил к дверям с папироской в руках, и, оглядывая нас своим спокойным взглядом, вдруг от души начинал смеяться какой-нибудь шутки великого князя Дмитрия Павловича. Вспоминая это путешествие, я после думала, неужели тот же великий князь Дмитрий Павлович через три недели мог так сильно опечалить и оскорбить их величество. Вскоре как-то раз, придя днем к я застала ее в горьких слезах. На коленях у нее лежало только что полученное письмо из ставки. Я узнала от нее, что государь прислал ей письмо великого князя Николая Михайловича, которое тут принес самолично, и положил ему на стол. Письмо содержало низкие, несправедливые обвинения на государню и кончалось угрозами, что если она не изменится, то начнутся покушения. «Но что я сделала?» — говорила государня, закрывая лицо руками. По рассказу одного из флигель-адъютантов в Ставке знали цель приезда великого князя Николая Михайловича и потому были немало удивлены, когда увидели его приглашенным к завтраку. Государь любил государыню больше своей жизни. Объясняю себе подобное поведение только тем, что все мысли государя были поглощены войной. Помню, как в это время он несколько раз упоминал о будущих переменах конституционного характера. Повторяю, сердце и душа государя были на войне. К внутренней политике, может быть, в то время он относился слишком легко. После каждого разговора он всегда повторял «Выгоним немца, тогда примусь за внутренние дела». Я знаю, что государь все хотел дать, что требовали, но после победоносного конца войны. Почему?» Говорил он много-много раз и в Ставке, и в царском селе. Не хотят понять, что нельзя проводить внутренние государственные реформы, пока враг на русской земле. Сперва надо выгнать врага. Казалось, и государыня находила, что в минуты войны не стоило заниматься мелочами, как она выражалась. Раз вечером она показала мне дерзкое письмо княгине Васильчиковой. Письмо было написано на двух листочках из блокнота. Государь побелел от гнева. Сразу приказал вызвать графа Фредерикса. К нему было страшно подойти».